Глава 32. Побег. Пустой коридор преодолеваем за пару мгновений. Почти пустой. Несколько разорванных тел не в счет. Все они в солдатских доспехах. Гражданские трясутся за закрытыми дверями. Бонифаций, как назвал Льва Леха, навел тут шороху. Перед нами, расчищая дорогу, бегут несколько бойцов в доспехах, свойственных славянским воинам. Среди них вижу спину Васи. Можно было бы не напрягать парней. Одного льва тут хватит, чтобы никто не посмел нам помешать. На другом этаже трупов в солдатских доспехах больше, а на выходе так и вовсе идет сражение. Небольшой отряд сдерживает подчиненных апе оставленных на защиту поместья. Но вместе с присоединившейся группой, бегущей перед нами, они быстро раскидывают противников. Улицу оглашает рев вырвавшегося под чистое небо льва. Зеваки, наблюдающие сражения, резко разворачиваются и показывают нам удаляющиеся пятки. «Ольбат, подавай сигнал!» – кричит Вася кому-то в конце проулка и, уже усмехаясь, добавляет тише. «Ха! Пора Борьке захватывать кораблик!» А дальше мы стремительно преодолеваем улицы города. Леха пускает Бонифация вперед – отличное средство для расчищения дороги. Улицы, словно по мановению волшебной палочки, сразу пустеют. Да и далеко не все из выбегающих навстречу стражей желают сразиться с грозным зверем. Ну а смелых, кого не успевает задрать лев, сминает наш отряд. В моих руках уже трофейные мечи, и я также принимаю участие в скоротечных боях. Правда, боем это назвать можно с натяжкой. Успеваю лишь сунуть клинок какого-нибудь противника, оторопевшего от встречного льва и набежавший следом волны воинов, что легко вырезают его сослуживцев. «Ты тоже можешь их магией всех разметать», замечаю, обращаясь к рядом бегущему легке. «С магией сложно», — качает тот головой. «Она сейчас мало у кого работает. Да и не так эффективно. Даже с животными я договариваюсь немного по-другому. Не как первоначально полагалось друиду. Сложно объяснить». Я даже маны перестал пользоваться. Это будто реальный навык, а не игровой. Возможность договариваться с животными и влиять на них идет откуда-то изнутри. Кажется, я понимаю, о чем он говорит. Та же красава мне когда объясняла, что используя лечение, она не пользуется маной, как это делают пришлые. Это работа духа. Похоже, Леха смог каким-то образом научиться пользоваться своей внутренней силой. Говорят, среди славян имеются настоящие мастера по приручению. Они чуть ли не армию могут собрать из животных. Продолжает Леха. Хочу найти одного такого и напроситься к нему в ученики. Мне сразу вспоминается, как Хрумвар рассказывал про одного такого своего знакомого. Не буду пока говорить о нем Лехе. Сначала нужно вернуться в родные земли. Потом его обрадую, что есть возможность найти ему, возможно, будущего учителя. «А ты, Вась, как?» – спрашиваю второго друга. «Не очень», – морщится некромант. «Могу заставить труп подняться и служить мне. Но процесс теперь не в полминуты, как раньше, намного дольше. А стрела праха работает чуть-чуть по-другому. И как проклятая теперь тянет внутреннюю силу. Много не наколдуешь. А то будешь хреново себя чувствовать, да блевать. Плюсом идет только выход за рамки игровых ограничений. Те же проклятия могу придумывать на ходу. Не все, конечно, подряд. По ситуации. Громкий клёкот в небе заставляет задрать голову. Виденный мной ни разу коршун наворачивает круги над одной из улиц, которую мы должны будем пересечь вскоре. «Сворачиваем!» – командует Леха, «Впереди большой военный отряд. Он нас слишком сильно задержит. Да и потеряем кого-нибудь». Похоже, птица принадлежит моему другу. Вот как ребята меня нашли. Коршун, значит, следит за моим перемещением. Наша группа резко сворачивает в проулок. Потом еще раз бежим по довольно узкой улочке. Но благодаря все тому же льву на пути нет препятствий в виде людей. А какие-то ящики или бочки перепрыгиваются или разбиваются. Чуть позже, благодаря сигналу коршуна в небе, Нам приходится снова менять маршрут. И вот мы в портовой зоне города. Нам наперерез спешат солдаты в количестве трех десятков. Гниль! Указывая рукой на сложенные высокой стопкой ящики, расположенные перед бегущими противниками. Древесина всех этих ящиков с виду и так трухлявая и держащаяся на честном слове резко размягчается, разъезжается, ломается. Лавина из крупных рыбин волной сносит часть бегущих к нам солдат. Другим просто перегораживает путь. «Нам туда!» — указывает воин нашего отряда на один из кораблей на пристань. Замечаю на его палубе воинов в точно таких же доспехах, как у нашего сопровождения. Один из них подает сигнал цветной трепицей. «А ты неплохой кораблик!» — захватил Борько. «Это он нам теперь должен доплачивать за приобретение» они мы за нами его отряда. Усмехается Васька. Хм. Я почему-то думал, это ваши друзья. Бросаю я. Друзья, друзья, не переживай. Хлопает меня по плечу Леха. Но все же наемники. Но не каждые наемники пойдут на найм в один конец. И им теперь в путь в империю. Заказан. Не просто наемники. Возмущается воин рядом со мной. А элитные наемники. Ага. Соглашается Вася, улыбаясь. И очень дорогие. Так мы того стоим? Тут же добавляет тот же парень, улыбаясь во все 32 зуба. Да кто ж спорит? И сколько ж стоит мое освобождение? Решаю поинтересоваться я. Много, хмыкает Лех, Но не переживай. Все траты взял на себя твой друг. Мой друг? Удивляюсь я. Ответ получаю не сразу. Приходится отвлечься на выбежавших к нам солдат, что собрались задержать нас. Нас догоняют более многочисленные отряды. Среди них как городские стражники, так и военные. По нам пытаются попасть в спину стрелами, но ничего не выходит. Окружение мешает, да и мы постоянно в движении. Задержать нас надолго противнику не удается. Слишком хороша выучка у воинов нашей группы. Да и лев многого стоит. Уже столько стычек было, а у него из ран лишь слегка рассеченное ухо. «Да, твой друг», отвечает Леха, когда мы продолжаем бег. До корабля остается финишная прямая. Маг, с которым мы познакомились на трибунах Эпира, царит деньгами, как не в себя. Он все и решил оплатить. Вот так неожиданность. Я только одного мага знаю, что был на трибунах. И он был благодаря моим победам при больших деньгах. Сам признался. «Быстрее! Быстрее!» Орут нам с корабля. Судно напоминает то, которым хвалился Апий. Но мне могло показаться. Ведь военный нам показывал корабль издали. Над нашими головами уже летят стрелы по бегущим за нами следом солдатам. Вбегаем по трапу. Тот тут же убирают. Куча весел. Сразу упирается в пристань, отталкивая корабль. Стрелки продолжают вести огонь по нашим преследователям. Нам тоже вручают дистанционное оружие. Я выбираю арбалет. Разворачиваюсь к пока медленно удаляющемуся берегу. Принимаю позицию поудобней. Выстрел. Попал! Солдат со стрелой в груди откидывается на спину. «Не дайте дикарям увести мой корабль!» слышу знакомый яростный крик апи на берегу он рвет и мечет аж пламя извергает ох как его корежет от гнева все таки это его корабль новость греет душу стреляйте же по ним раздает он командой в окружении как своих так и военных приписанных городу вы на соседнее судно в погоню «Они ни за что не должны уйти! Общее командование беру на себя!» Апий так и напрашивается, чтобы я его пристрелил. Тут же нацеливаю арбалетом на цель. «Сейчас ты у меня накомандуешься!» Щелчок и болт улетает цель. «Тинь!» Вовремя подставленный щит солдата рядом спасает Апия. Наши взгляды встречаются. Мне кажется, его лицо теперь олицетворяет гнев. Ну, зыркой-зыркой. Улыбаюсь, заряжаю новый болт. Апия тут же закрывают несколькими щитами. Не достать. Сам укрываю за борт, чтобы по мне не попала вражеская стрела. Тем временем наш корабль уже достаточно отдаляется от берега. Весла уже вовсю начинают грести в воду, ускоряя судно. Попытки солдат противника зацепить его крюками не увенчались успехом. Отряд во главе с Апием бежит к одному из кораблей. Другой же, ближайший к нам, уже заполнен вражескими солдатами и отчаливает вслед за нами. Наши стрелки теперь ведут огонь по людям, схватившим весла. А я все выслеживаю Апия. Я должен его подстрелить, пока расстояние между нами не стало слишком велико. Призываю силу духа. Заставляю руки держать цевьё арбалета крепче и не дрожать. Несмотря на покачивающуюся палубу подо мной, цель веду точно. Та же сила духа помогает с этим. Щелчок. Лови подарчик. Неожиданно для солдат Апий заваливается. Мой болт попал ему в колено. Жаль не в голову. Нижняя конечность – единственная часть тела, что была плохо укрыта. Добить не получится. Моего врага прикрывают основательник. Да и расстояние до берега уже приличное. Почти оторвались, радуется Леха. Немного осталось. Будет погоня, будет бой. Тут же вставляет Вася. Пусть догнать попробуют. Раздается голос воинов красивых доспеха. Я выбрал самое быстрое и маневренное судно. А если и догонят, то сами будут виноваты. «Хе-хе-хе!» добавляет кто-то из команды. Его поддерживают смехом. А я никак не могу поверить. Неужели я освобожден? Понятно, что рабу предстоит сначала оторваться от своего хозяина или его доверенного лица и продержаться непойменным длительное время. Плюс не умереть. Иначе попадешь к месту воскрешения рядом с хозяином. Но, думаю, с такой командой все это провернуть будет под силу.